Посреди сада, обхватив руками плечи, стояла Николь. Услышав его шаги, она тотчас же подняла на него по-детски пытливый взгляд своих лучистых серых глаз. «Знаешь, я был в Каннах», — сказал он ей, «и встретил там миссис Спирс. Она завтра уезжает. Кстати, она порывалась нанести тебе прощальный визит, но я дал ей понять, что не стоит. Напрасно. Я была бы ей рада. По-моему, миссис Спирс — замечательная женщина. Ладно, угадай, кого я еще видел? Бартоломью Тейлор! Не ври! А я и не вру! Хитрющая старая крыса! Мне кажется, я его и в аду знаю. Как я понял, он здесь по поручению сеньора Чира подыскивает участок для постройки дома. Вот увидишь, скоро презренный итальяшка нагрянет сюда со всем своим зверинцем. Кстати, теперь... Ты догадываешься, почему здесь целых два месяца торчала миссис Абрамс. Она занималась рекогносцировкой местности. Ну что ж, будем надеяться, что весной, когда все будут в сборе, в награду за старание, этой корге выделят одну из лучших клеток класса Люкс. Ну вот, а Беби еще в. Первый год казалось, что здесь столпотворение. Самое обидное то, что им ведь на самом деле до лампочки куда ехать. Лишь бы не сидеть на месте. Не понимаю, чем их не устраивает Давиль. Ах, ну да, ну да, там слишком зябко. Послушай, а давай пустим слух, что здесь холера. Как врач, я был просто обязан предупредить Тейлора о том, что некоторые разновидности гомо-сапиенс в средиземноморском климате мрут, как мухи. А еще я сказал ему, что жизнь таких ослов, как он, здесь вообще короче комаринного писка. Дик! Хватит заливать. Ладно, так и быть. В самом деле мы с ним встретились, как старые друзья. Представь, картина маслом. Орт Маклистер и Зигмунд Фрейд на бульваре жмут друг другу руки. Сказать по правде дику вовсе не хотелось казаться остроумным. Хотелось побыть наедине с собой и, погрузившись в размышления о будущем, перестать думать о настоящем, с головой идти в работу, придать забвению любовь. Николь! Разумеется, об этом и не догадывалась Но крайне смутно, как догадывается о тщательно скрываемой трагедии, и в глубине души его за это ненавидела. Но тихо, тихо, покошачий, одновременно испытывая желание к нему приласкаться. «Радость моя!» Небрежно чмокнув ее в щечку, пробормотал дик. Дойдя до дома, он позабыл, что ему там нужно. Ах, да, рояль! Он сел и начал, насвистывая, подбирать на слух. Давай сегодня, мой родной, За чаем встретимся с тобой. Я лишь твоя. Ты только мой, А что для счастья надо? Нас манит вечер тишиной, И дарит нам прохладу, Закат погаснет, И с тобой Я рядышком присяду. Я лишь твоя, ты только мой, А что для счастья надо? Пару минут он задумчиво вслушивался в собственную игру. Затем ему вдруг пришло в голову, что Николь, услышав эту мелодию, наверняка догадается, как он тоскует по Парижу. Тогда, резко проведя рукой по клавишам, он захлопнул крышку рояля и встал. На всей огромной вилле ему негде было отдохнуть душой. Все, на что он натыкался его взгляд, Было куплено не коль на деньги ее деда. Лишь пять земли, на которой был расположен флигель, Принадлежало дику. Получая три тысячи в год, Плюс жалкие гроши за свои книги, Он умудрялся не только полностью себя содержать и прилично одеваться, но и арендовать винный погреб. Расходы по образованию ланье, единственной статьей которых до поры до времени было, к счастью, лишь жалование гувернантки, тоже должен был оплачивать он. Будучи вынужденным участвовать во многочисленных затеях, Николин всякий раз четко определял ту сумму, которую был в состоянии вложить в осуществление очередного ее замысла. Всегда, за исключением тех случаев, когда она была рядом, он заказывал самое дешевое вино и ездил третьим классом. Костюмы и рубашки служили ему по два срока – Таким образом, порой отказывая себе в самом необходимом и терзаясь угрызениями совести после каждой непредвиденной покупки, он ухитрялся никому не быть должным. Однако на каком-то этапе эта независимость стала даваться ему с трудом, Все чаще и чаще им с Николь приходилось в очередной раз принимать совместное решение по одному и тому же вопросу, как лучше всего истратить ее деньги. Она же, естественно, стремясь как можно крепче привязать его к себе и получить над ним беспредельную власть, с готовностью потакала каждой его слабости, в результате чего... На него чуть ли не ежедневно обрушивались неостановимые потоки вещей и денег. Теперь даже не верилось, что когда-то в Цюрихе они могли довольствоваться столь малым. Типичным примером этого могла служить сама вилла. Когда-то все это было их несбыточной мечтой. Скалы, обрыв, где-то далеко внизу плещутся волны. Однако прошло всего лишь несколько лет, и ее, представь, как было бы здорово, если бы плавно перешло в представь, как будет здорово, когда... В самом деле все было не так уж и здорово. Ее нелады со здоровьем мешали ему полноценно работать. А вдобавок ко всему, в последнее время неуклонный рост ее и без того баснословных доходов казалось, ставил под сомнение саму необходимость это делать. Но и это было не главное. В свое время, желая оградить Николь, от любых волнений и тем самым способствовать ее наиболее полному и скорейшему выздоровлению, он добровольно надел на себя совершенно несовместимую с его деятельной натурой маску закоренелого домоседа. В результате теперь, когда их быт окончательно устоялся, а окружавший их со всех сторон комфорт, «Стал все более располагать к праздности, и он практически по двадцать четыре часа в сутки, находясь на глазах у Николь, был напрочь лишен возможности хотя бы изредка бывать самим собой. Эта маска сделалась ему ненавистна. В конце концов, если человек не имеет права играть на рояле то, что ему вздумается...» то можно с уверенностью сказать, что он дошел до ручки. Прекратив игру, он потом еще целый час сидел в гостиной, слушал, как тикают электрические часы на стене, и думал о том, как безвозвратно уходит время. В ноябре море потемнело, И бушующие на нем волны стали вздыматься так высоко, что неведающая преград вода нередко заливала тянущуюся вдоль берега дорогу. От веселой летней суеты не осталось и следа. На унылых пустынных пляжах царили лишь мистраль и дождь. Когда все отдыхающие разъехались, Месье Гос, понимая, что отель пора расширять, закрыл его на реконструкцию. Строящееся в Жуан-Ле-Пене здание летнего казино тем временем с каждым днем приобретало все более внушительные размеры. Бывая в Каннах и Ницце, Дик и Николь Завели себе множество новых друзей. Среди них были и музыканты, и владельцы ресторанов, и любители садоводства, и судостроители. Дик купил себе небольшую видавшую виды яхту. И сотрудники туристско-информационного бюро. Возвращаясь... Домой они нередко беседовали со слугами, расспрашивая их о простой деревенской жизни, а также на полном серьезе занимались воспитанием своих детей. В декабре Николь стала чувствовать себя гораздо лучше. На протяжении всего месяца, внимательно наблюдавший за ней Дик, ни разу не заметил на ее лице напряженного или бессмысленного выражения. Загадочные, брошенные, как бы невзначай намеки, болезненная усмешка, кривившая прежде ее губы, все это осталось в прошлом. И тогда, видя, что она совершенно здорова, он предложил ей отпраздновать Рождество В швейцарских Альпах. Глава тринадцатая. Прежде чем войти, Дик снял с головы шапку и отряхнул ею со своего синего лыжного костюма снег. В огромном зале, где, по случаю, запланированных после чаепития танцев, сдвинули всю мебель на дощатом полу, на котором до них выбивали чечетку как минимум три поколения юных прожигателей жизни, под новомодные ритмы шедевров вроде «На вечеринке обойдемся мы без лулы» выписывали около полусотни прибывших сюда грызть гранит науки американцев. А когда начинали играть Чарльз Стоун они и вовсе принимались извиваться, как ужаленные. Те, кто здесь собрался при всем своем блеске, на самом деле были всего лишь жалким подобием настоящей золотой молодежи, авангард, который дислоцировался в Санкт-Морице, наблюдая за здешним обществом Бэбби Уоррен, с досадой размышляя о том, что, пойдя на поводу у дайверов и явившись вместе с ними в этот вертеп, она как минимум попрала собственные ценности. Оказавшись внутри, Дик сразу же различил среди слегка обалдевшей от непрерывной смены мелодий и мерно раскачивающаяся в едином ритме толпы Николь и Бэби. В своих ярких лыжных костюмах, первая в бирюзовом, вторая в кирпично-красном, они были как ожившая картинка мод. Всюду неотступно следовавший за Беби молодой англичанин Четно пытался увлечь их своей светской беседой. Очарованные искрометными танцевальными ритмами, они обе словно вернулись в собственную юность и лишь машинально следили за его движущимися губами, делая вид, что слушают. При виде Дика уже успевшая зарумяниться от здешних морозов, лицо Николь оживилось. Ну и где же Франц? Должно быть, опоздал на поезд. Ну да ладно, приедет следующим. Он сел, закинув ногу на ногу и, покачивая тяжелым ботинком, добавил. Кстати, вы с Бэби в этих костюмах просто загляденье. Смотрю на вас и не верю, что мне выпала честь вывозить в свет Таких красавиц! Так и хочется подойти, познакомиться. Бебби была видная, отнюдь не лишенная привлекательности женщина. Но, похоже, приближающееся тридцатилетие заранее повергало ее в тоску. Неспроста она притащила с собой из Лондона сразу двух мужчин. Один из них был тот самый ни на шаг не отходивший от нее юноша, должно быть, только после Кембриджа, а другой, убеленный сединами и безнадежно погрязший в трясине викторианских предрассудков, срастолюбец. Вообще... В последнее время у Бэби стали проявляться некоторые черты старой девы. Заметнее всего было то, что ее тело перестало отзываться на ласку. Если кто-либо касался ее случайно, она вздрагивала. И такие длительные соприкосновения, как объятия и поцелуи, с некоторых пор перестали быть для нее источником ощущений и имели значение лишь как факты. Когда ее окликали, она не оборачивалась. Зато вскидывать голову и выставлять при этом вперед ногу Она научилась точь-точь, как в позапрошлом веке. А еще у нее развился нездоровый интерес к смерти. Став невольной свидетельницей трагических судеб пары-тройки своих друзей, она не без удовольствия предвосхищала и собственную кончину. Однако истинное блаженство ей доставляли раздумья а не завидный участие сестры. Младший из англичан неизменно сопровождал Николь и Бэбби на лыжных спусках и не давал им скучать во время катания на санках. Допустив на крутом вираже роковой оплошности, в результате растянув на ноге связку, Дик с радостью позволял ему их Опекать. Сам же он целыми днями либо пил в отеле с русским доктором квас, либо слонялся, наблюдая за веселой беготнёй раскрасневшихся ребятишек около детского склона. «Послушай, Дик, ну что ты хоронишь себя заживо?» — Все никак не могла успокоиться Николь. «Смотри, сколько вокруг красивых девушек! Почему бы тебе не пригласить одну из них на танец?» «И что мне ей сказать?» — устало поинтересовался Дик. «Скажи, ах, детка, детка, детка, ты сладкая конфетка!» Ради шутки, превратив свой красивый грудной голос в пескливый фальцет, ответила она. — Кстати, как там дальше? — Ах, Николь, ну не нравятся мне все эти детки! — кисло улыбнулся Дик. — Они не в моем вкусе. — Знаешь, стоит мне к ним приблизиться... И у меня потом сутки преследует запах мятных пастилок и костильского мыла. А когда я с ними танцую, то мне и вовсе начинает казаться, что я превратился в старуху-няньку. Он прекрасно видел, что Николь его испытывает. И поэтому постоянно был на чеку. Дошло до того, что, завидев юную девушку, он нарочно старался смотреть поверх ее головы куда-то вдаль, чтобы не встретиться с ней взглядом. «Вам не кажется, что пора поговорить о делах?» — начала Бэби. «Во-первых, я получила письмо из дома. Оказывается, та самая компания, которая выкупила в прошлом году часть маминой земли, ну, той, которая возле железнодорожной станции, теперь решила выкупить остальное. Эту землю мама завещала нам. Мы должны решить, как выгодно вложить деньги». Юный англичанин, притворяясь, что он поражен ее меркантильностью, демонстративно встал и направился к ожидавшим приглашения на танец девушкам. — А деньги это, уверяю вас, немалые, — проводив его растерянным взглядом, с детства страдающей неизлечимой англофилией американки, тем не менее вполне бойко продолжала Бэби. «Мы с Николь получим по триста тысяч. Я, я-то, за своими инвестициями слежу, да, но для нее ценные бумаги — это темный лес». Боюсь, что и для вас тоже. «Думаю, мне придется идти встречать поезд», — уклончиво пробормотал Дик. Он открыл дверь, и разгулявшийся на улице ветер тотчас же бросил ему в лицо горсть белых хлопьев. Подняв глаза, Дик увидел, что с темного... Почти уже черного неба вовсю валит крупный снег. Вот, прокричав ему на местном наречии «Посторонись!», мимо него промчались в санях трое мальчишек. Через несколько секунд он услышал их восторженный вопль, Сани, едва не опрокинувшись, на полном ходу завернули за угол. Еще минута, и, подонесшемуся издалека звону бубенцов, он понял, что вырвавшиеся из-под родительской опеки сорванцы уже взбираются на гору. На сверкающей множеством огней станции... Царила атмосфера праздничного ожидания. Сотни парней и девушек толпились на платформе, горя желанием поскорее увидеть своих любимых. До прихода поезда Дик успел так проникнуться всем этим весельем, что не будь появившийся в дверях вагона Франц Григоровиус настолько поглощен собственными мыслями, Он наверняка решил бы, что его давнишний приятели развлекаются здесь на полную катушку и лишь с большим трудом сумел выкроить полчаса, чтобы его встретить. Тогда Дик еще не знал, что Франц был слишком озабочен целью своего приезда, чтобы обращать внимание на то, какую личину его другу вздумается на себя напялить, по случаю его прибытия. «Возможно, у меня выдастся свободный денёк, и я смогу выбраться в Цюрих», — писал Дик Францу. «Если же нет, то, быть может, тебе удастся навестить меня в лазанье. Но Франц решил не надеяться на авось и примчался в Кштадт. Ему теперь было сорок лет. Пышущая здоровьем зрелость как нельзя лучше сочеталась в нем с несколько чопорными, ну, в общем, вполне приятными манерами. Однако похоже, что по-настоящему в своей тарелке он мог чувствовать себя лишь не выходя за рамки того затхлого, созданного им самим мирка, находясь в котором, он имел возможность, не тревожась о собственном благополучии, откровенно презирать всех тех свихнувшихся миллионеров, чьи души он обязан был исцелять. Разумеется, не столь именитых предках Франц мог бы с легкостью вознестись к вершинам, Однако, по-видимому, он видел гораздо больше проку в том, чтобы твердо стоять на земле. Увы, наиболее красноречивым доказательством сознательности его выбора была святая простота фрау Григоровилс. Когда в отеле Дик представил своего друга Бэби. Та миг метнула на него свой надменный взгляд, и, не разглядев в нем неврожденного изящества манер, никаких либо исключительных достоинств, которые заслуживали бы ее уважения и по которым представители высшего класса безошибочно узнают друг друга при любых обстоятельствах, решила, что тратить на него время нет смысла. Николь всегда его немного побаивалась, а Дик относился к нему, как ко всем своим друзьям, с неизменной и безусловной симпатией. После танцев решено было отведать местного колорита. Сев в легкие сани, которые, похоже, служили здесь той же цели, что в Венеции гондолы, Они всю дорогу скользили с горы. Наконец они остановились у затерянной среди снегов деревенской гостиницы, там в похожем на музей, оформленном в традиционном швейцарском стиле обеденном зале, где в деревянных стенах катилось гулкое эхо, где на одной стене висели Старинные с кукушкой часы, а на другой оленя рога, где пиво наливали в глиняной кружке прямо из бочек, бесчисленные посетители, позабыв, кто с кем пришел, сидели за одним огромным столом, и все до единого время от времени, подтягивая горячее, приправленное специями вино, Давились совершенно несъедобной разновидностью валийских гренок с рыбом, называемой Фондю. Знатная пьянка заметила, глядевшись вокруг, младший англичанин, и Дик вынужден был признать, что точнее не скажешь. От крепкого, тотчас же ударившего ему в голову, вина его развезло, и, вслушиваясь в заунывные напевы, сидевшего за роялем седовласого старца, чья молодость пришлась на золотые девяностые, время от времени присоединяя ко множеству вторящих печальному барду молодых и не очень голосов свой собственный, глядя, как мельтешат за клубами дыма яркие разноцветные костюмы, мало-помалу он пришел к выводу, что жизнь удалась. В какой-то момент ему показалось, что все они плывут на корабле, И впереди уже показалась земля. На лицах девушек было написано одно и то же простодушное ожидание у тех предстоящей ночи. Но где же та, которую он заприметил? А, ну да, вот она, сидит неподалеку и ждет. Но уже в следующем мгновении напрочь о ней забыв, он начал рассказывать своим спутникам какой-то анекдот. Пусть же все эти забулдыги завидуют его развеселой компании. «Мне нужно срочно с тобой поговорить», — сказал по-английски Франц. «Через двадцать четыре часа я должен быть в Цюрике». «Ну что ж, я знал, что ты приехал по делу. Да еще по какому?» Понизив голос и положив руку ему на колено, заговорщическим тоном произнес доктор Грегори «По делу, который станет нашим общим». «Ну и в чем его суть?» А суть в том, что мы с тобой можем купить клинику. На Цукском озере есть старая лечебница Брауна. И ты не думай, там почти все новое. Сам Браун безнадежно болен. Он собирается в Австрию лечиться, как говорят, но я думаю, скорее умирать». Такой шанс бывает только раз в жизни. Представь, ты и я — идеальный союз теории и практики. А теперь будь любезен, помолчи и выслушай подробности. Увидя, как всколыхнулся в красивых глазах Бэбби Уоррен желтый огонь, Дик понял, что она вся внимание. Мы должны решиться на это вместе. Надеюсь, ты не думаешь, что все ляжет на твои плечи. Зато у тебя будет собственная база, лаборатория, настоящий исследовательский центр. Ты можешь жить при клинике, скажем, шесть месяцев в году, когда тепло, а с наступлением холодов уезжать к себе на Ривьеру или в Штаты, и там, приведя с собой массу первосортного клинического материала, писать на его основе свои труды. К тому же, понизив голос, добавил он, проживание неподалеку от клиники будет как нельзя кстати. И николь. Сто процентов Гарантия защиты от стресса И тот особый режим Обеспечить который возможно Лишь в стационаре Но, к счастью, заметив Что Дик изменился в лице Фриц сразу же понял Что заехал не в ту степь И прикусил язык Одним словом Мы можем стать партнерами С минуту помолчав, подытожил он. Я с радостью возьму на себя всю рутинную работу, а ты, я знаю, ты прежде всего теоретик и блестящий. Из тебя выйдет отличный консультант, и не только. Я ведь знаю, у меня нет таланта, зато у тебя есть. Впрочем, считается, что и я тоже по-своему не глуп. В частности, я неплохо ориентируюсь в новейших клинических методах. В нашей лечебнице мне иногда приходилось много месяцев подряд быть за старшего. Кстати, профессор говорит, мол, дерзай, дескать, план отменный. А еще он сказал, что ради такого случая категорически отказывается отдавать Богу душу и обещает до последней минуты оставаться на боевом посту. Прежде чем принять какое-либо решение, Дик попытался представить, как все это будет выглядеть на практике. «Однако, я полагаю, заведение Брауна стоит немало денег». Франц понял, что наступил его звездный час. Он вскинул подбородок, нахмурил брови. На его гладком, как у юноши, лбу вдруг залегли глубокие морщины. Сперва напряглись его пальцы, затем локти и, наконец, плечи. Мышцы ног его вздулись так, что, казалось, брюки вот-вот лопнут по швам. «Деньги!» Едва справившись с охватившим его волнениями, как следует, откашлявшись в запилон, Везде деньги, всегда деньги, на каждом шагу деньги. Затем, помолчав и окончательно успокоившись, он добавил... Если честно, то да их у меня почти нет. В пересчете на доллары цена клиники составляет 200 тысяч. А совершенно неизбежные расходы по... Он запнулся на секунду, задумавшись, как бы помягче, чтобы не охладить увиденный им в глазах дико энтузиазм, назвать капитальные ремонты, полную перепланировку. По модернизации... Это еще 20 тысяч, но зато это же просто, просто золотая жила. К сожалению, я пока еще не ознакомился с их финансовой документацией, но я и так знаю, что инвестировав 220 тысяч долларов, мы сможем с уверенностью рассчитывать на ежегодную прибыль в размере Тем временем в глазах Бэби уже полыхало такое пламя, что Дик решил, наконец, предоставить ей слово. «Скажите, Бэбби», — обратился он к ней, «вам когда-нибудь приходилось видеть, чтобы европеец и американец обсуждали очень важное дело» и чтобы это дело не касалось денег. «А почему это вас интересует?» изобразив на лице простодушие, спросила Бэби. «Да вот, видите ли, один подающий надежды приват-доцент, похоже, пребывает в глубокой уверенности, что мы с ним должны заделаться барыгами» и добровольно взять на себя заботу о душевном здоровье американской нации. Окончательно сбитый с толку Франц уставился на Бэби, а Дик тем временем продолжал. Но ведь мы, по сути дела, никто. Ты унаследовал знаменитую фамилию, Я написал пару книг. Неужели ты думаешь, что кто-то станет принимать нас всерьез? А главное, у меня тоже нет таких денег. Честное слово, нет. Заметив на лице Франца ехидную усмешку, добавил он, «У меня и двух тысяч не найдется». Да, конечно, ни Колли, Беби не бедствуют, но пока что мне не удалось выманить у них ни единого цента. Теперь разговор сделался общим. Интересно, а та симпатичная девушка за соседним столиком тоже все слышит. По правде говоря, идея ему понравилась. Но он решил, что пусть лучше за него говорит Беби, Пускай женщина судачит. Она ведь все равно ничего не решает. А в Беби вдруг проснулся дух ее расчетливого и предприимчивого деда. «Я полагаю, здесь есть над чем подумать», — глубокомысленно произнесла она. Я не слышала, что говорил доктор Грегори, но мне кажется, что... Скучавшая за соседним столиком девушка вдруг встала и, продолжая держать в левой руке дымящуюся сигарету, наклонилась, чтобы поднять упавшую на пол помаду. Отведя от нее взгляд, Дик оказался лицом к лицу, сидевшей напротив него Николь. В который раз, поразившую ее хрупкой, трогательной и неуловимой красоте, он понял, что будет любить и спасать ее вечно. «Пойми же, Дик!» — горячо убеждал его между тем Франц. «Если ты намерен и дальше писать свои книги, то без регулярной практики тебе просто не обойтись. Юнг, Блеер, Фрейд, Форель!» Адлер. Все они великие теоретики. Однако разве хотя бы один из них когда-либо пренебрегал возможностью лишний раз проверить достоверность собственных изысканий на практике? «Не забывайте, что у Дика есть я», — засмеялась Николь, — «а я, по-моему, стою целый Клиники? Уверяю вас, это далеко не одно и то же, сдержанно отозвался Франц. Между тем, внимавшая их разговору, Бэби вдруг живо представила себе, как было бы здорово, если бы ее бедняжка-сестренка в самом деле обрела себе пристанище где-нибудь в непосредственной близости от психиатрической клиники. Вот когда можно было бы, наконец, жить без забот». — Мы должны очень тщательно это обдумать, — медленно произнесла она. Мысленно восхитившись ее прытью, Дик, тем не менее, решил, что пора поставить ее на место. — Разумеется, мне приятно сознавать, что вы готовы преподнести мне в подарок клинику, — мягко сказал он. Однако я смею думать, что окончательное решение принимать все же мне. Что вы, конечно же, последнее слово, за вами, тотчас поняв, что перегнула палку, поспешила стушеваться Бэби. Вопросы такого масштаба в одночасье не решаются. Если честно, я вообще не представляю, как мы с Николь будем по полгода безвылазно жить в Цюрихе. «Нет, я знаю», — обернулся он к Францу, предвидя его возражение. «Цюрих не деревня, там есть и электричество, и водопровод. Очень скоро, я слышал, будет и центральное отопление». Я прожил там три года, и все же... — Что ж, я не стану тебя торопить, — ответил ему Франц. Однако я более чем уверен. Услышав оглушительный топот доброй сотни пар, разом ринувшихся к выходу пудовых башмаков, Дик и его спутники последовали общему примеру. Протиснувшись сквозь толпу и вдохнув, наконец, свежий морозный воздух, он вновь увидел при лунном свете ту девушку. Стоя рядом с огромными санями, она старательно привязывала к ним свои крохотные легкие санки. Отыскав среди множества саней свои, и не без труда в них уместившись, они направились в отель. Взбодренный ударом кнута лошади, не ведая страха, неслись во тьму. На обочине дороги все не стихала веселая возня а там, в непрестанно. Бегая взад-вперед, барахтаясь в снегу, резвились подвыпившие деревенские парни и их дородные краснощеки невесты. Заливаясь безудержным хохотом, они сталкивали друг друга с саней и полозив в пушистый рыхлый снег. Те, кто имел несчастье оказаться внизу, тотчас же вскакивали и, пробежав, Сколько хватало сил, либо запрыгивали обратно нам намчащиеся во весь опор сани и валились замертво, либо, обессилев, в первые же минуты падали у дороги и звали на помощь. В бескрайних полях стояла торжественная тишина. Казалось, что, всматриваясь в высокое, усеянное звездами небо, неподвижно сидящие в санях люди стремятся постичь бесконечность. Каким же дивным по сравнению с привычным городским шумом показалось ему это безмолвие. В такую ночь, оказавшийся в пути человек, повинуясь Заложенному в нем с древнейших времен инстинкту, волей-неволей замирает и прислушивается, не воют ли в подступивших к самой дороге зарослях волки? В заныне они, Бог весть, какими судьбами, попали на городской бал. Здесь толпилось множество. Самого разнообразного люда пастухи, официанты, горничные, лавочники, инструктора по лыжам, гиды, туристы, крестьяне. После этого языческого сродни звериному чувства, которое охватило его в дороге, здешняя стоголосая толчья показалась ему мелкой и пошлой. Разыгрывавшееся перед его глазами действо было столь же нелепо, сколь и охватившее в последнее время все и вся мода на пришедшие к нам из седой старины помпезные дворянские титулы, громогласные, как внезапно раздавшиеся в студенческой раздевалке топот футбольных бутсов и никчемные как на солдатских сапогах шпоры. Послышался традиционный йодль, и его монотонные, изрядно поднадоевшие им всем звуки, окончательно вернули дико к реальности. Сперва ему показалось, что его иллюзии сокрушила мимолетная встреча с пленившей его незнакомкой. Не успев узнать ее имя, Он уже должен был навеки вычеркнуть ее из своей жизни. Однако затем он понял, что горький осадок в его душе на самом деле оставили слова Бэби. Мы должны очень тщательно все обдумать. Он прекрасно знал, что это значит. Тот, кто продается в рабство орнам, Обсуждать их приказы не вправе. Что толку пыжиться, если вы все равно рано или поздно будете вынуждены это признать? Едва ли не впервые в жизни дигдайвер затаил в своей душе настоящую злобу. В прошлый раз это было еще в нью хейвене В первый год учебы, когда кто-то из сокурсников подсунул ему популярную в те дни статейку о психогигиене. Теперь же его бесила эта пигалица, бесили ее цинизм и расчетливость, бесила любовно выпестованная на унаследованных миллионах спесь тщетно пытаясь унять разбушевавшуюся в его душе бурю, он с горечью размышлял о том, сколько же столетий должно еще пройти, прежде чем грядущие поколения таких, как она, амазонок, станут, наконец, по-настоящему понимать, что общая ахиллесова пята всего так называемого сильного пола Это чувство собственного достоинства. Стоит его задеть, и цветущий, полный сил, рвущийся к новым свершениям, мужчина превращается в беспомощного младенца. Увы, сегодня лишь немногие решаются говорить об этом вслух. Должно быть от того, что по роду своей деятельности доктор Дайвер — Вынужден был едва ли не каждый день иметь дело с искалеченными человеческими душами. Сидеть чужие чувства вошло у него в привычку, но сегодня он решил ей изменить. — Уж больно все стали воспитанные, — мрачно заметил он, когда их сани плавно заскользили «По дороге обратно в штат!» «Что же в этом плохого?» Пожав плечами, заинтересовалась Бэби. «А что хорошего?» Живо возразил Дик, пытаясь разглядеть в глубинах огромного из черно-бурой лесы воротника ее лицо. «Ведь это все от избалованности!» Просто люди сделались чересчур обидчивыми, понимаете? Иных так и пальцем не тронь. Простое человеческое уважение. Нет, конечно, походе обозвать человека лжецом или трусом — это перебор. Но всегда и во всем ему потакать — это значит лишь тешить его тщеславие. — Так по какому же тогда, позвольте спросить, принципу мы вообще выбираем себе друзей? — А мне кажется, что более воспитанной нации, чем американцы, не сыскать во всем мире, — заметил старший из англичан. — Очень, может быть, — согласился Дик, — лично для меня... Самый воспитанный человек на свете это мой отец. Знаете, в его времена сперва стреляли, а потом уж извинялись. Обычай носить оружие, насколько мне известно, вы, европейцы, вот уже лет двести, как о нем не вспоминаете. Разве только когда начинается война? Боюсь, это не совсем так. Или что? Порисоваться. Ах, дик, вы для меня всегда были эталоном воспитанности. Примирительным тоном проворковала Бэби. Разодетые в меха женщины стали бросать на него встревоженные взгляды. Младший англичанин, к счастью, ровным счетом ничего не понял. Он был из тех отчаянных парней, что вечно прыгают с карнизов и балконов, воображая их оснасткой корабля, а себя — храбрыми матросами. До самого отеля... Этот юнец продолжал нести полную колесицу о том, как некоторое время тому назад они с приятелем вздумали затеять боксерский поединок, дескать, продолжая испытывать при этом самые, что ни на есть, теплые дружеские чувства и стараясь не наносить серьезных повреждений. Они, тем не менее, целый час завзято калашматили друг друга кулаками – Дико это показалось забавным. Что же вы должны были чувствовать, избивая своего лучшего друга? Я чувствовал к нему лишь все возрастающее уважение. Простите, но я такой дружбы не понимаю. Повздорив из-за какого-то пустяка, в таком случае я не вижу смысла продолжать этот разговор. Отрезал. Обидевшийся англичанин. «Ну вот, пожалуйста», — подумал Дик, «стоит лишь начать говорить людям правду». На самом деле ему было стыдно. Что за нужда была связываться с наивным мальчишкой Он понял, что вся несуразность услышанного им рассказа заключалась в контрасте между естественной для Безусова юнца незрелостью суждений и заимствованным должно быть этим беднягой из книг чересчур витиеватым стилем изложения. И теперь молчал, не зная, как загладить свою вину». Однако расставаться с безобидным весельем было жаль, и они, смешавшись с нарядной толпой, совершенно незаметно для самих себя очутились в гриль-баре. Здесь всюду царил полумрак, и лишь у сонный тунисец-бармен настраивал праздничную иллюминацию, время от времени вспыхивая множеством алых, золотых изумрудных искр она успевала на миг затмить сияние плывущей в черном окне луны в отраженном мерцающем зеркалом льда свете, который он снова увидел ту девушку. Но вот она обернулась, и какая-то случайная тень Исказив ее миловидные черты, вдруг сделала ее похожей на призрак. Поняв, что совершенно к ней равнодушен, он отвел глаза, чтобы вновь и вновь любоваться пылающей диадемой из сотен разноцветных огней, а над стойкой теперь то и дело загорались рубиновые россыпи, От чего тлеющие в потемках сигареты непрестанно вспыхивали то изумрудным, то серебристым пламенем. Входная дверь поминутно распахивалась, и проникающий извне луч света выхватывал из тьмы кружащейся пары. А теперь скажи мне, друг мой Франц, с напускной суровостью начал Дик. Неужто ты вправду наивно полагаешь, что, посвятив ночь возлиянием и ослабив свой организм неумеренным употреблением спиртного завтра по возвращении в Цюрих, ты сможешь произвести на своих пациентов впечатление благоразумного человека? Не скажут ли они тебе, что ты сам нуждаешься в срочной госпитализации? Мне, пожалуй, пора ложиться, сказала, поднимаясь из-за стола Николь. Дик проводил ее до лифта. Я бы с радостью последовал твоему примеру, но мне еще предстоит как следует втолковать этому прожектеру что, как клиницист, я полный ноль. «Наша Бэби всегда говорит дело!» Войдя в лифт, задумчиво произнесла она. «Прости, но лично я смею думать, что ваша Бэби...» К счастью, в этот момент лифт захлопнулся. «Ваша Бэби!» Просто-напросто самовлюбленная дура. Мысленно закончил он, когда грохочущая махина с лязгом и жужжанием устремилась ввысь. Однако уже через два дня, сидя с Францем, мчащихся к станции санях, Дик признался, что идея приобретения клиники ему по душе.